Глава четырнадцатая. Страшное поручение. Охота кончилась, темнело, пора было возвращаться в замок. Лошади стояли в каких-нибудь пятидесяти шагах, они ржали от нетерпения и, казалось, спрашивали, почему им не дали участвовать в разыгравшейся драме, уж не усомнились ли в их храбрости. Эдуардова, что бы то ни стало, хотел дотащить кабана до лошадей, взвалить его на седло и вести в замок. Но роланд заметил, что гораздо проще послать за ним носилки. Такого же мнения держался и сэр Джон. Эдуарду, который твердил, указывая на рану в голове кабана, это «я попал, я сюда целился», волей-неволей пришлось уступить. Охотники добрались до места, где стояли лошади, вскочили в седла и через какие-нибудь десять минут прискакали к замку. Госпожа Демонтровель ожидала их на крыльце. Несчастная мать стояла там уже больше часа в смертельной тревоге за жизнь своих сыновей. Эдуард увидел ее издалека, пустил пони в галоп и крикнул, подъезжая к воротам. — Мама! Мама! — Мы убили громадного кабана, я целился ему в голову. Ты увидишь дырку от моей пули. Ролан вспорол ему брюхо охотничьим ножом, всадил по самую рукоятку. Милорд два раза попал в него из ружья. Скорей, скорей, пошлите за ним людей. Не пугайся, когда увидишь, что Ролан весь в крови. Это кровь зверя, а у Ролана не царапины. Услыхав знакомую скороговорку Эдуарда, госпожа Демонтровель устремилась к нему навстречу и отворила ворота. Она хотела обнять Эдуарда, но он спрыгнул на землю и бросился ей на шею. В этот момент подъехали Ролан и англичанин, и тут же на крыльце появилась Амелия. Госпожа де Демонтровель ужасала, глядя на залитого кровью Ролана, а Эдуард тем временем подбежал к сестре и повторил ей все, что только что выложил матери. мели слушала его с отсутствующим видом что ранило самолюбие Эдуарда, и он поспешил на кухню поведать о событии Мишелю, не сомневаясь, что тот внимательно его выслушает. И действительно, все, касавшееся охоты, живейшим образом интересовало Мишеля. Но когда Эдуард, рассказав, где лежит убитый кабан, передал ему приказание Ролана найти людей и послать их за тушей, он покачал головой. «Как?» — воскликнул Эдуард. — Ты посмеешь ослушаться моего брата? — Боже упаси, господин Эдуард! Жак сейчас же отправится в Монтаньяк. — Ты боишься, что он никого не найдет? — Да нет. Ничего не стоит набрать и десяток. Но час уже поздний. Да и место, где прикончили звери неподходящие. Вы говорите, что это около монастырской часовни в двадцати шагах. «Было бы лучше, если бы он лежал в добром лье оттуда», — отвечал Мишель, почесывая затылок. «Ну да ладно, мы их пришлем, так не скажем ни зачем, ни почему. А как придут, ну тогда пускай ваш брат уговаривает их. Хорошо, хорошо, пусть приходят, я сам их уговорю». «Ах!» — вздохнул Мишель. «Если б не этот проклятый вывих, я пошел бы сам. Правда, после нынешней охоты мне здорово полегчало. Жак! Жак!» — парень появился. Эдуард оставался на кухне, пока Жак, получив приказание, не отправился в Монтаньяк. Потом мальчик поднялся к себе в комнату, чтобы заняться тем, чем уже занимались англичанин и Релан, то есть привести себя в порядок. «Разумеется». За столом только и было речи, что об охотничьих подвигах. Эдуард рассказывал с увлечением, а сэр Джон, пораженный мужеством, ловкостью и удачливостью Ролана, превозносил его, пожалуй, еще больше, чем мальчик. Госпожа Демонтровель вздрагивала, услыхав всякую новую подробность, а между тем она заставляла по двадцать раз повторять их. Под конец ей стало ясно, что Ролан спас жизнь Эдуарду. — Ты его, по крайней мере, поблагодарил? — спросила она сына. — Кого? — Да старшего брата. — А зачем благодарить? — удивился Эдуард. — Разве я на его месте не поступил бы точно так же? — Что поделаешь, сударыня? — сказал сэр Джон. — Вас можно сравнить с газелью, которая сама, того не ведая, произвела на свет львов. Амелия напряженно слушал рассказ. Но ее внимание удвоилось, когда она услыхала, что охотники приближались к монастырю. С этого момента она словно замерла с тревогой во взоре, и у нее не вырвался вздох облегчения, когда рассказчик добавил, что после удачного окончания охоты они не стали углубляться в лес и поскакали домой. К концу обеда доложили, что Жак вернулся из Монтаньяка с двумя крестьянами, которые хотят узнать, в каком именно месте оставили убитого кабана. Ролан встал и хотел было к ним пойти, но госпожа Дамон Травель, которая не могла наглядеться на сына, приказала слуге. «Пусть эти славные люди войдут сюда. Ролану незачем вставать из-за стола». Через пять минут появились двое крестьян. Стоя у дверей, они мяли в руках свои шапки. «Вот что, друзья мои!» — обратился к ним Ролан. — Надо принести из Сайонского леса кабана, которого мы там убили. — Что ж, можно, — согласился один из крестьян. Он взглядом спросил товарища. — И впрямь можно, — отозвался тот. — Будьте спокойны, — продолжал Ролан, — вы не задаром будете трудиться. — Нам нечего беспокоиться, — ответил крестьянин. — Мы же вас знаем, господин Дамонтровель. — Да, — подтвердил первый, — Уж мы знаем, что вы, как и ваш батюшка-генерал, никогда не заставите людей трудиться за даром О, будь все аристократы такие же, как вы, не было бы никакой революции, господин Луи. И впрямь не было бы. Вставил другой, неизменно поддакивавший своему спутнику, как его живое эхо. — А теперь скажите нам, где лежит кабан? — спросил первый крестьянин. — Да, — повторил другой, — где он лежит? «О, его легко найти!» «Тем лучше!» — кивнул крестьянин. «Вы знаете часовню в лесу?» «Какую?» «Да, какую!» «Часовню, что недалеко от монастыря?» Крестьяне переглянулись. «Ну-так вы найдете его?» «В двадцати шагах от фасада с страны Женутского леса!» Крестьяне переглянулись. «Хм!» — вырвалось у первого. «Хм!» — как эхо подхватил второй но «Ну, чего это вы спросил ролан да только в чем дело что такое по мне лучше бы он лежал на другом конце леса как это на другом конце так был б бы лучше сказал второй почему же на другом с раздражением в голосе спросил ролан до другого конца отсюда добрых три лье а между тем до места где лежит кабан не будет и одного лье дело в том сказал первый крестьянин что место, где лежит кабан, он умолк и почесал затылок. И впрямь так подхватил другой. — Что такое? — Это слишком близко от монастыря. — Не от монастыря, я же говорю, от часовни. — Все одно. — Вы, небось, слышали, господин Луи, что от часовни идет к монастырю подземный ход? — Да, так оно и есть, — поддакнул второй крестьянин. Но какое отношение имеют монастырь, часовни и подземный ход к нашему кабану? — А такое отношение, что зверь лежит в нехорошем месте. Вот, — отвечал первый крестьянин. — Да, да, в нехорошем месте, — повторил его товарищ. — Да скажете ли вы, наконец, в чем тут дело, олухи лухи ведки? — вспылил Ролан между тем, как его мать начала беспокоиться, а мели заметно побледнела. «Простите, господин Луи», — возразил крестьянин, — «никакие мы не олухи, а попросту люди, боящиеся Бога. Вот и все». «Гром и молния!» — воскликнул Ролан. «Я тоже боюсь Бога. Ну, что дальше?» «Вот нам и неохота путаться с дьяволом». «Нет, нет, нет!» — подтвердил второй. «Еще ладно, когда их икшаешься с людьми!» — продолжал первый. — Один человек мерится силой с другим. — А иной раз он и вдвое сильней, — заявил второй крестьянин геркулесового сложения. — Но когда там всякая чертовщина, привидения, призраки... — Нет уж, спасибо, спасибо, — повторил второй. — Послушай, матушка, послушай, сестрица, — обратился Ролан к женщинам. — Скажите, Бога ради... «Понимаете ли вы, что там городит эти дурни?» «Дурни», — проговорил первый, — «может быть и так. Но что правда, то правда». Пьер Морей осмелился заглянуть за ограду монастыря. «А неведомая силы возьми да и сверни ему шею». Правда, дело было в субботу, в день шабаша, и ни почем не могли повернуть ее обратно. — заявил второй. — Так и похоронили его с вывернутой шеей, так что он теперь видит, что позади него делается. — О! О! — воскликнул сэр Джон. — Это становится интересным. Я очень люблю рассказы о привидениях. — А вот сестрица Амелия, они видно не по душе, — заметил Эдуард. — Ты так думаешь? — Посмотри, Ролан, как она побледнела. — В самом деле... — проговорил англичанин. — Мадемуазель, кажется, плохо себя чувствует. — Я ничуть не бывало возразила Амелия. — Не находите ли вы, матушка, что здесь душно? И она вытерла платком выступивший на лбу пот. — Не нахожу, — отвечала госпожа де Монтревель. Простите, что я вас беспокою, матушка, — продолжала Амелия, — но я хочу попросить у вас позволения открыть окно. Девушка быстро поднялась и, пошатываясь, направилась к окну, выходившему в сад. Она остановилась у окна, прислонившись к косяку, полускрытые шторми Ох, простонала она, здесь хоть можно подышать. Сэр Джон встал и предложил ей флакон с солью. «Нет, — Нет-нет, милорд, — живо, — ответила Амель, — благодарю вас, мне уже легче. Ладно, — Ладно-ладно, — перебил роланд дело не в этом. Вернемся к нашему кабану. — Ну что ж, господин Луи, завтра мы сходим за ним. Вот — Вот-вот, — подхватил второй крестьянин, — утром, как только рассветет. — Ну, а почему бы не сегодня вечером? — О, нынче вечером! — крестьяне переглянулись и сказали в один голос, покачав головой. — Нынче вечером никак невозможно. — Трусы! — Господин Луи! «Бояться чего-нибудь не значит быть трусом». «Ну да, не значит», — отозвался второй. «О!» — возмутился Ролан. «Какой здравомыслящий человек станет мне доказывать, что бояться не значит быть трусом?» «Это смотря по тому, кого бояться, господин Луи». «Дайте мне в руки острый садовый нож, до да здоровенную дубину, и я не побоюсь волка». — Дайте мне доброе ружье, и я не побоюсь человека, ежели узнаю, что он сидит в засаде и задумал меня ухлопать. — Да, — вставил Эдуард, — а вот привидение, даже если это будет призрак монаха, ты боишься? — Молодой господин Эдуард, — сказал крестьянин, — пускай, — говорит ваш братец, господин Луи, — вы еще не выросли. — И вам рановато смеяться над такими вещами. — Да, да, — добавил второй. — Погодите, пока мест у вас вырастет борода, молодой господин. — У меня, правда, нет бороды, — отвечал Эдуард, гордо выпрямившись. — Но будь у меня побольше силы, я непременно пошел бы один за кабаном в любое время дня и ночи. — Дай вам Бог здоровья, молодой господин. «Но вот мы с товарищем прямо говорим, что не пойдем, и за Луидор. Ну, а за два?» — спросил роланд добиваясь их согласия. «Не за два, не за четыре, не за десять, господин Эмонтровель. Конечно, десять Луидоров — хорошая штука. Но скажите, на кой они, коли мне свернут шею, а?» «Да, свернут шею, как Пьеру Морею», — подхватил второй. Ваши десять луидоров не прокормят мою жену и ребятишек до конца их дней, верно я говорю? И вдобавок у тебя их будет не десять, а только пять, ведь пять достанутся мне, — продолжал второй. Так, значит, и в часовне бывают привидения? — спросил Ролан. — Я не говорю, что в часовне. Может, их там и нету, а вот в монастыре вот там... А ты уверен, что они водятся в монастыре? — Ну да, это уж точно. — А ты их видел? — Я-то нет. А вот другие видали. А твой товарищ... И офицер повернулся ко второму крестьянину. — Я их не видал, зато приметил огоньки. А клад Филиппон слышал, как громыхали цепи. — Вот как? — Там бегают огоньки и гремят цепи, — усмехнулся ролан Да... — ответил первый крестьянин. — Я тоже своими глазами видел огоньки. — А Клод Филиппан про цепи сказывал, — подхватил второй. — Прекрасно, прекрасно, друзья мои, — продолжал Ролан насмешливым тоном. — Значит, сегодня вечером вы ни за какие деньги не пойдете? — Ни за какие. — Хотя бы нас и золотили. А завтра утром пойдете? — Да, господин Луи. «Не успеете вы встать, как кабан уже будет здесь, и встать еще не успеете», — повторило эхо. «Ну, хорошо», — согласился Ролан, — «приходите ко мне послезавтра». «Со всем нашим удовольствием, господин Луи. Только зачем?» «Я говорю, приходите. Ну, ладно, мы придем. Раз уж вы сказали приходите, то как же нам не прийти, господин Луи?» так вот — Я вам сообщу самые достоверные новости. — О ком? — О привидениях. У Амелии вырвался глухой крик, но его услышала одна госпожа Дамон Травель. Ролан жестом простился с крестьянами. Они столкнулись в дверях, выходя в одно и то же время. В этот вечер уже больше не было речи ни о монастыре, ни о часовнях, ни о привидениях, ни о призраках, посещающих. Эти места...